Меня познакомили с любопытным типом, достойным, как мне сказали, внимательного изучения. Это молодой человек весьма знатного рода, князь Энн, единственный сын чрезвычайно богатых родителей. Но он проживает вдвое больше того, что имеет, и столь же нерасчетливо обращается со своим умом и здоровьем. По 18 часов в сутки проводит он в кабаках. Кабак, его стихия, Там он царит, там он расточает свои недюжинные духовные силы. Гувернером у него очень почтенный старый аббат, француз-эмигрант. Поэтому он отлично образован. У него живой и необычайно проницательный ум, острый и оригинальный язык. Но и слова его, и действия отличаются циничностью, которая везде, кроме Москвы, была бы совершенно нестерпима. На его красивом и приятном, но всегда неспокойном лице отражаются противоречия между жизнью, которую он ведет, и теми задатками, которые в него вложила природа. Распутные привычки оставили на нем следы преждевременного увядания. Его всегда окружает толпа молодых людей, учеников и подражателей, старающихся превзойти друг друга в излишествах. хотя они и уступают своему лидеру в уме, однако у всех есть черты семейного сходства. Вы с первого взгляда узнаете в них русских. Я хотел бы дать вам несколько деталей их образа жизни, но перо выпадает у меня из рук, ибо пришлось бы рассказать о связях этих развратников не только с погибшими женщинами, но и с молодыми монахинями, весьма своеобразно понимающими монастырский устав. К чему, скажете вы, приподнимать завесу над такими печальными фактами? Может быть, меня слепляет мое стремление к истине? Но, по-моему, зло торжествует именно тогда, когда оно остается скрытым, в то время как зло разоблаченное уже наполовину уничтожено. Наконец, разве я не задался целью нарисовать как можно более верную картину нравов этой страны? только одно поставил я себе за правило, не упоминать имени лиц, желающих остаться неизвестными. Что же касается князя н то он до того презирает общественное мнение, что даже хочет, как он мне сам признался, чтобы я изобразил его во всей красе. Когда же я ответил, что ничего не пишу о России, он был заметно разочарован. Итак, я чувствую себя обязанным, рассказать вам об ужасном преступлении о котором я случайно узнал дело идет не больше не меньше как об убийстве одного молодого человека монахиями энского монастыря рассказ об этом чудовищном случае я услышал из уст князя н на большом обеде в присутствии целого ряда пожилых и почтенных чиновников людей с весом и положением которые с необычайной снисходительностью отнеслись не только к этой истории, но и к немалому числу других, столь же безнравственных и скабрезных. Поэтому я вполне уверен в ее правдивости, подтвержденной к тому же многими сподвижниками молодого князя. Вот в общих чертах то, что я услышал. Некий молодой человек прожил, разумеется, тайна, целый месяц в венском женском монастыре и, в конце концов, начал тяготиться избытком своего счастья, наскучив, в свою очередь, и монахинями, коим он был обязан и всеми радостями, и последовавшей за ними пресыщенностью Казалось, он умирал. Тогда монахини, желая от него отделаться, но боясь в то же время скандала, который, несомненно, вызвало бы его смерть после пребывания в монастыре, решили покончить с ним своими силами. благо он все равно должен был отправиться на тот свет. Сказано, сделано. Через несколько дней разрезанный на куски труп несчастного нашли в колодце. Дело не получило никакой огласки. Если поверить тем же, по-видимому, хорошо осведомленным лицам, правило затворничества совсем не соблюдается во многих монастырях Москвы. Один из друзей князя демонстрировал вчера мне, и целой компании распутников четкие послушницы, забытые будто бы ею утром в его комнате.